Чеширский кот, мы все здесь без ума. На дереве Чеширский кот сухмылочкой своей, зубов опасных полон рот, который до ушей, верней, до кончика вусов. Алиса не глупа, рукой нащупала кусок полезного гриба, чтоб в случае чего кусать. Чеширский котик, ты случайно мог бы подсказать, куда мне тут идти? А надо то тебе куда? Не важно, лишь бы прочь. Какая разница тогда, куда идти? Помочь советом ты бы мог, кто здесь у вас живет? Вон видишь из трубы дымок. Дом шляпника. Словет весьма посредственным певцом, но дома там не все. Вон Мартовского зайца дом во всей своей красе. Заметно крыша на бекрень. Мы все здесь без ума. А что заметно? Став храбрее, Алиса и сама себя, считая не в себе, смеясь произнесла. Иначе сообщу тебе, сюда бы ты не пришла и не вела бы здесь при том пустую болтовню с больным на голову котом. С каким я объясню? Допустим, пес нормален. Он рычит, когда сердит, а если весел, то хвостом виляет и стучит. У нас котов наоборот. Я счастлив и ворчу. А если злюсь, смотри на хвост, туда-сюда верчу. Я думала, коты мурчат. Алиса собралась, настроившись на нужный лад, поспорить в этот раз. Но кот уже задал вопрос, поставивший в тупик. Тебе ангажемент принес рыбоголовный фрик. А надо? Очень, он сказал. Дорогу молодым, ну все, пока. И кот пропал, развеился как дым. Алиса стала размышлять, куда бы ей пойти. Но появился кот опять и выдавил. Прости, такой рассеянный я стал. Что стало с малышом? Он поросенком стал, представь, и от меня ушел. Я так и знал. Ну все. Постой, ты мог бы исчезать не так стремительно. А то заикой можно стать. Кот улыбнулся. Не вопрос. Рассеюсь по частям. Пропали лапы, уши, хвост и блестки на когтях. Осталась в воздухе висеть улыбочка одна и стала медленно бледнеть, как назорел луна. Алиса, проводив ее, сказала в пустоту: «Чешерский фор задает ученому коту». Кот говорящий. Херунда, с улыбкой. Ну и что? А вот улыбка без кота крутое волшебство. Пока про Лукаморь есть стих крутился в голове, перед Алисочкой возник заборчик на холме. Над ним как уши две трубы. Дом зайца на пути. Алиса лезет погребы в карман, чтобы подрасти. Какой большой у зайца дом! Алиса входит в сад. Надеюсь, что не буйный он. Сейчас июль, не март.